Глава 10. Крепость-верность. Спорная территория. Оператор противовоздушного комплекса «Глаз Иерихона» Андрей Пихолов делал себе кофе, когда радар запищал, сигнализируя об вторжении неизвестного объекта в зону поражения. Андрей быстро хлопнулся в кресло, его пальцы забегали по клавишам, а на экране побежали буквы и цифры. Идентификация цели. Боевой дирижабль класса Корвус. Бортовой номер КО-2345 КО. Название – Маркиза де Пампадур. Принадлежность ВВС французского короната. Анализ курса. Вектор движения совпадает с нашим местоположением на 99,98%. Анализ вооружения. Через 8 минут главный калибр дирижабля сможет открыть огонь по нашей крепости. Рекомендации. Открыть огонь превентивно. Андрей задумчиво почесал голову. Нравилась ему разработка этого далекого, немногочисленного, но очень гордого народа, который собаку съел на средствах уничтожения. Фактически от оператора требовалось только подтвердить удар, затем комплекс противовоздушной обороны делал все автоматически. Но ну, если оператор не отвечал, работал согласно ранее заложенной программе. Господин Остапов, нажал он кнопку вызова. У нас дирижабль движется к верности. Через двадцать секунд из боковой двери выскочил старослужащий, один из первых гвардейцев рода Галактионова, одаренный с даром огня, отставной поручик Василий Остапов. «Соедини меня с ним!» — приказал он, и когда боец выполнил требуемое, склонился над микрофоном. «Внимание! Говорит крепость верность! Дирижабль борт КО 2345 КО. Назовитесь и смените курс. Вы создаете угрозу для нашей безопасности. В случае отказа мы будем вынуждены открыть огонь». «Вася!» «Ты, что ли, там умничаешь?» — раздался знакомый голос. «Бурбурец, старый хрен!» — улыбнулся в тридцать два зуба Остапов. Все гвардейцы ценили этого странного фехтовальщика за его несравненное обращение с холодным оружием, и он давно уже стал своим парнем, с которым всегда приятно пропустить по кружечке пива. «Я слышал, что вы стырили дирижабль, но до конца в это не верил». «Не стырили, а экспроприировали, молодой человек». «Со словами надо быть осторожным». — поправил гвардейца Бурбулис. — И да, это мы. — И да, не надо по нам стрелять, мы сейчас пришвартуемся. — Что ты говоришь? — Это был вопрос куда-то в сторону. — А, меня тут товарищ спрашивает. У вас водка есть? — Не положено на боевом дежурстве, — как-то неуверенно сказал Остапов. — Так мы и не на боевом дежурстве. — Не верю, что у вас там заначек нету. Нам же целый дирижабль обмыть нужно. Ну, если целый дирижабль обмыть, то найдем, улыбнулся Остапов. Подлетайте. Все у них есть. Опять куда-то в сторону проговорил Бурбулес. Давай иди отгазуй. У меня от этого шампанского уже галлюцинации начались. И действительно, точка дрогнула и прибавила ход. Остапов переключил канал. База один, прием, говорит Верность. Прием, база один, слушает Верность. Скажи господину, что у нас тут через десять минут дирижабль пришвартуется. Тот самый, который бурбулит со своим корешем угнали. Уточни, какие наши действия? — Секундочку, — сказала база. Буквально через несколько секунд он снова появился на канале. — Пускай швартуются. Но как эти двое спустятся? Скажи, что господин приказал сидеть им на месте и никуда не отпускать. И да, он конкретно подчеркнул, что на им можете. Дословно, заслужили. — Не люблю я заниматься такими всякими организационными делами. Не люблю с прошлой жизни, когда бегали мы одиночками и все за нас устраивали наши старейшины. А с другой стороны, я же не дурак и прекрасно понимаю, как это работает в этом мире. Хочешь, не хочешь, а развивать род надо, в том числе и его экономическую составляющую. Соборотно я более-менее определился. Если на меня завтра не нападется имперская армия, то отбиваться я, скорее всего, смогу от кого угодно. Не, я подозреваю, что армия Доброхотова еще доставит неприятностей. Но что-то мне подсказывает, что Алмазному сейчас немножко не до меня. Да и учитывая наши последние разговоры и взаимоотношения, он как-то даже проникся ко мне своеобразной любовью. И это настораживало. Зная его садистские наклонности, никакая любовь к империи и императрице не страховала меня от смены его настроений. Анна попыталась найти данные, почему Доброхотов, будучи братом императрицы, находился в опале. Достоверных данных не было, но все слухи сходились к тому, что Доброхотов в припадке ярости прибил кого-то могущественного, что, собственно, только подтверждало мое мнение о нем. Он мог быть сильным врагом, мог быть и сильным союзником, но с у него явно было не в порядке, и это напрягало. Ладно, пока он не вспомнил о своей знаменитой игре, И пока он ко мне расположен, будем пользоваться ништяками. Ну а дальше война, план покажет. А еще у меня был легат без легиона, но это тоже была дополнительная моя головная боль. Изначально я хотел усилить гвардейцев и перетащить часть из них в легионеры, но тут было две проблемы. Первая и основная, что гвардия в этом мире мне нужна для противостояния с человеческими врагами, которых было множество. При том, что большинство гвардейцев — это бывшие спецназовцы и имперские военные, которые как нельзя лучше подходили для борьбы с человеческими злодеями. Переквалифицировать их в легионеры было немного нерационально, но, в принципе, если бы не второй нюанс, то я плюнул на все это и так бы сделал, принимая во внимание самое главное, что все эти люди были верными. А гвардию набрали бы потом. Но второй нюанс этого не позволял, точнее, не позволял у всех. Я, согласие Ратника, изучил его колодец душ, и мое мнение поменялось. Подготовка Ратников всегда была на особом контроле наших старейшин, но они особо не распространялись по понятным причинам. Почему-то я и мои ребята считали, что Ратником может стать любой одаренный, а старейшины просто выбирали тех, кто им нравится. Оказалось, что это тоже ни хрена не так. Начав изучать колодец душ, Я понял две интересные вещи, которые перевернули мое представление о порядке вещей. Во-первых, как ни странно, колодец душ нельзя было поставить одаренным. Дар отторгал это вместительще вплоть до смерти реципиента. Фактически, похоже, я открыл самую главную тайну нашего ордена. Технология установки колодца душ позволяла сделать из простолюдина ратника. Сам колодец являлся искусственным даром, точнее его основой. А дальше, с помощью душ и печатей, он делал человека сильнее. Мне для опытов нужны были люди. Я не горжусь собой, но проводить опыты на своих людях не хотел. Поэтому в ход пошли те пленные уроды, которые не были одаренными, на которых отпускать я не имел никакого желания, так как все они накосячили на смертную казнь. Что ж, результат меня тоже не порадовал, из трех подопытных никто не выжил. То есть. Просто так взять и использовать любого простолюдина тоже было нельзя. Как я мотягался в результате всего этого. Ладно, разбирательство с артефактами — это интересно. Ладно, участие в экономике рода — это жизненно необходимо. Но думал ли я когда-нибудь, что, попытаясь изобразить из себя ученого, такого даже в страшном сне придумать нельзя. Я на время прекратил попытки. Так и остался у меня легат Волгомир без легиона без малейшего понимания, как исправить этот вопрос. Можно было плюнуть на саму концепцию легиона и набрать туда обычных одаренных, но это было не то. Это было совсем не то. Я помню, в каких нечеловеческих условиях сражались легионеры. Из моих гвардейцев считанные единицы могли бы просто продержаться там недолгое время, не говоря о полноценных сражениях. Так что да, это было для меня проблемой. В итоге была гвардия. Их командиром был Волк. причем поток желающих пополнить гвардию стал поистине большим потоком. Волк даже начал капризничать, отбирая нужные кадры. Были разломщики исты, которые ходили под Астаховым. Их тоже уже две полноценные группы по двенадцать человек. С истами было сложнее. Если гвардейцы давали клятву верности роду, то истребители, привыкшие к свободе и определенным вольностям, в рот не стремились. Первая дюжина все таки стали родовыми, вторая, по сути, работала по контракту, подписав договор о неразглашении и всякой прочей юридической хрени. Понятно, что веры им было гораздо меньше, чем первой группе. Но Гриша молодец, в нем тоже проснулся талант руководителя, и он четко нарезал задачи так, чтобы наши добытчики не простаивали ни одного дня. Но самой большой головной болью была, конечно, моя строящаяся крепость. Крендель все еще долся на меня после того, как я отобрал у него право творить всякую херню. Хм. Точнее, я хотел сказать, подходить к своей работе более осознанно. Отличным приобретением был Николай Говорушкин, имя которого подействовало волшебным образом на всех моих уже имеющихся сотрудников. Все они, как один, высказали, что сочтут за честь работать с ним. И это было хорошо. Костяные артефакты Крендель передал в руки ученикам, освободившись для новых опытов. Одноразовые костяные артефакты являлись уже своего рода визитной карточкой нашей мастерской, которой с удовольствием брали истребители в сложные походы. Лишняя защита никогда не помешает. Да и стоили они достаточно мало, но отлично работали. Кузнецы все еще топтались на самой плохой стали. Несколько попыток поднять качество железа упиралось в отсутствие нужного оборудования. Надеюсь, с Николаем дело пойдет проще, особенно когда в дело вступает Валерчик. Моя коммуна Слаймов была поистине уникальным сообществом. Они могли поддерживать огонь в горне, очищать шкуры, протравливать металл, убирая примеси. Именно коммуна вела нового специалиста в ступор. Говорушкин сказал мне, что видит такое впервые и примерно назвал стоимость артефактного оборудования, которое выполняет такую же функцию, что и наши маленькие помощники. Я понял, что эту сумму я бы в жизни не собрал и очень обрадовался в общем новый спец отлично знал технологию и обещал в кратчайшее время выдать новый уровень изделий чему я был искренне рад а еще он ненароком спросил не интересны ли мне новые опытные сотрудники затаив дыхание я сказал что интересны. николай с безразличным видом кивнул но собственно все что надо я понял и так он прямо сейчас присматривается пока то что видит ему нравится и если в ближайшее время он не поменяет свое мнение то возможно, что некоторые высококвалифицированные сотрудники поменяют в ближайшее время свои рабочие места на мою гору в Игнатовке. Мои раздумья прервало сообщение из командного центра. Нашлась наша пропажа. Два бухаря каким-то чудом нашли дорогу домой и притащили дирижабль. Судя по тому, что докладывают мои люди, в целости и сохранности. Я сказал их никуда не отпускать, для надежности налив горячительного. Но сам выдвинулся верность. Конечно же, я размышлял, что делать с трофейным дирижаблем, но пока не пришел к решению, как действовать дальше. Отдавать я точно не буду. Прибыв туда, я быстро устроил допрос этих двух отморозков. Российская империя их не атаковала, но сказала, что если они залетят на территорию империи, будут вынуждены применить меры согласно акту о пиратстве, подписанному хрен знает сколько лет назад многими государствами. Оказывается, такой акт был. И реально наших ребят квалифицировали как пиратов. Самое смешное, что бухой дед откуда-то тоже знал об этом акте, потому что на флагштоке дирижабля рядом с флагом рода Галактионух висел веселый Роджер. Походу, алкаши оторвались как следует. Вот бы мне так же. Интересную игрушку вы притащили, — выдал я после того, как смог вдоволь рассмотреть этот дирижаблик. И дорогую, наверное. Да не, хрень! Видали мои получше. Да это мертвый дед подал голос. Конечно, я знал, что он не мертвый, а бухой, но сейчас был реально мертвым. После того, как он свалился под стол и уснул, то его разбудить не смог даже я. Александра, не серчай на нас. Да это Бурбулис, который имел совесть и не нажрался до такой степени, а может и нажрался, просто был сильнее, чем Бух. Мы старались тебя удивить и немного не рассчитали свои силы. Ты? А нет. Вот и Бурбулец свалился под стол, видимо, посчитав, что не горже бросать товарища одного в беде. Кстати, право удивлять, они лукавят. Почему-то мне так кажется. Скорее всего, думали, как спасти свои задницы из заварушки, которые их привели безалаберность и алкоголь. Ладно, сегодня я им прощаю. И, наверное, завтра, и немножко даже послезавтра. Ведь они реально притащили мне интересную вещь. Настолько крутую, что я не понимаю, зачем она мне. «Каясь, я хотел дирижабль, но не так быстро. У меня даже подходящего экипажа нет». Хотя оказалось, что Бог может им управлять, но, честное слово, он не самый надежный капитан, которого я видел. Вообще не доверяю тем людям, которых можно соблазнить алкоголем. После ревизии дирижабля я оставил его на месте, приказав приглядывать до новых распоряжений. Сейчас гнать его домой было глупо, учитывая нервную реакцию империи. Пусть пока здесь повисит, авось пригодится. «Кстати, прибыл я сюда не только за этим, а еще хотел посмотреть через шнельку, как здесь проходят дела по оборудованию защиты территории. Проходят неплохо, и я понял один момент. Здесь теперь слишком много средств воздушной обороны. Наверное, придется какую-то часть забрать. Кстати, о они, родимой Сегодня должны прибыть грузовые самолеты, которые я попросил предоставить мне Доброходова. А он с радостью или не очень, но согласился». Эти самые самолеты должны доставить все, что я купил, потратив при этом половину денег, которые имелись у моего рода. И нажил себе немало врагов, но это того стоило. Помимо врагов, на которых мне плевать, я получу отличные штуки, а насколько они полезными окажутся, узнаем, как только их привезут». Зазвонил телефон. «Слушаю». Поднял я трубку, чтобы проверить, кто это мне звонит с неизвестного номера. «Слушай, слушай. Представляться не буду. «А только скажу, что у тебя есть три дня, чтобы вернуть людей, которые тебе не принадлежат. А иначе...» Тут уже я не стал продолжать это слушать и вмешался. «А иначе что?» — не выдержал я такого хамста от неизвестного человека. «А иначе мы с тобой познакомимся поближе». «А с кем я не имею честь говорить?» — решил же уточнить. «С тобой, — говорит князь Рогачев. Да, я знаю, что ты абсолютный и очень вредный мальчишка, который сует свой нос, куда ему только сдумается. «Могу смело сказать, что мне плевать. Один в поле не воин. Ты влез в интересы моего человека и покрываешь преступника. Я так просто это не оставлю». «Хм. Как-то я не ожидал, что за уголовного виконта целый князь пишется. «Значит так, Рогачев. -Рогачев! эмоционально поправил он меня. «Один хрен. В общем, вот что я думаю в этой ситуации. Забудь об этой семье. Они теперь служат моему роду. Если есть желание поговорить со мной и выдвинуть претензии, то я лично прибуду к вам. И мы с вами проверим ваше высказывание насчет одного воина. А еще уверен, вам нифига наш диспут не понравится. Так что не совершай глупости, князь. Не надо. На этом наш разговор закончился тем, что я бросил трубку и присел на свободную лавочку, задумавшись. Князь, значит. Понятно, что ему плевать на абсолюта. У него, наверное, и своих сильных личностей хватает. Да и гвардия большая. Кстати, я о нем вообще не слышал. Нужно будет навести справки о своем новом недоброжелателе. Впрочем, это я и сделал, сразу же позвонив своей справочной, Андросову. Тот мне сообщил, что это специфический князь, который по силе близок к высшему магу, а, возможно, им и стал. Разломами он не занимается, а прокачивается в человеческих битвах». Битв за жизнь у него было много, ведь он сейчас единолично управляет тем регионом. Одних уничтожил, других подчинил, а третьих вытеснил. Вообще-то, его не особо любят в цивилизованной империи. Там слава у него как у беспредельщика. Что я хорошо умею в этой жизни, так это поладить врагов, и это правда. Я только-только вернулся из поездки, где еще несколько аристократов на меня теперь точат зуб. Но что делать? Я даже был с ними мягок, никого не прибил из гераргии, а просто врубил ауру и попросил передать, что граф теперь под моей защитой, а затем один день у него погостил, дождавшись арендованных транспортников, которые вывезли всю его семью. Удивительный человек, можно так сказать о нем. У него двенадцать дочек, шесть внучек и один сын. Про жен, сестер и других родственниц женского пола я уже молчу и все они сейчас живут у меня в имении, пока граф распродает свои активы, а затем швейцарское королевство ждет его. После всех проверок и мотаний по своим предприятиям я реально задолбался и с великой радостью вернулся домой, но тут меня ждал кошмар. Фирменный и тотальный. Мой дом сейчас напоминал мне детский сад или бабское царство. Повсюду бегали дети и бродили девушки. Одни сидели в беседке и о чем то беседовали. Дети гонялись за бабочками, не догадываясь, что это Один призвал их, чтобы занять детишек. Он сейчас сидел на башне поместья и следил за всеми ними. Это мне шнырк сразу показал. Тот пытался оседлать затупка, тот игрался с милым пушком. Кара сидела на башне с Одином, подальше от всей этой суеты, а големы притворялись статуями. М да, В поместье тоже было шумно но должен признаться, что атмосфера стала намного живее. «Можно вас на минутку?» — подошла ко мне Марианна, средняя дочь графа. «Можно?» — улыбнулся ей, и подошел. «Вы хотели о чём-то поговорить? Есть проблемы или чего-то не хватает?» Попытался быть отзывчивым и радушным хозяином дома. «Нет-нет, что вы!» — округлила она глаза. «Нам всего хватает. Мы, наоборот, удивлены, насколько вы хорошо относитесь к нам, учитывая, что мы...» На этом она замолчала. «Послушай меня!» — взял ее руку в свои, ведь ребенку было шестнадцать лет. «Если вы решили сменить государство проживания, это не означает, что вы предатели. Не каждый может найти свое место с первого раза. А твой дом и родина там, где твоя семья и люди, которые тебя любят». «Благодарю», — кивнула она. «За все вам спасибо». Она убежала смотреть за детьми помладше, а я сбежал в кабинет, чтобы немного отдохнуть. «Да только отдохнуть не получилось». Мне пришло сообщение, что имение графа захвачено, а сам он едва смог спастись. Вот же ж. А я предлагал ему помощь, но он уверял, что к нему точно не сунутся, ведь там все надежно было укреплено. М да. Кажется, мне придется еще раз посетить этот город, если я не хочу, чтобы бабский батальон поселился у меня навсегда. Да и, в принципе, я могу у него еще что-то купить с о -о очень большой скидкой. «Волчара, договорись о самолете. Он мне нужен через час», — набрал я Волка. «Сделаю. Две валькирии будут сейчас готовы». Имение рода Меньшиковых, город Хабаровск. «Я думаю, их всех надо наказать. Жестоко наказать!» — кричал Арнольд, который в последнее время постоянно находился под действием стимуляторов, в то время как у него отрастала нога, откушенная злобным медоедом. «Наказать кого?» С усмешкой уточнил Артемий, старший сын покойного князя. «Императрицу? Доброхотова? Да всех!» — неистывал Арнольд. «Наказать всех? Что за фигня? У нас лучшая гвардия на востоке империи!» «То есть ты абсолютно серьезно планируешь поехать и взять штурмом Петербург, а затем наказать императрицу?» Тут даже до затуманного мозга Арнольда дошло, что он ляпнул что-то не то. «Не императрицу, а Доброхотова! Убийца нашего отца должен быть наказан!» Тут в разговор вмешался второй сын Меньшикова, Арчибальд. «И кто поведет армию над Брахотово? «Ты, Арнольдчик!» «Да хоть я, если у вас у всех яиц не хватает! Отец должен быть отомщен!» «Слышь, убогий!» — снова взял голос старший, который сейчас временно исполнял обязанности главы рода. До утверждения нужно было собрать совет рода. На эту должность претендовали еще два брата покойного Меньшикова, Но, как правило, наследниками становились именно сыновья. «Не бузи!» «Да мы даже похоронить его по-нормальному не можем!» — скачил Арнольд, возбужденно прыгая на одной ноге, но тут же уселся обратно. «Как так-то?» «Да, ты сам знаешь как!» — сказал Арчибальд. К личному самолёту гроб не довезли. Как сообщает официальная служба Империи, сейчас ведется расследование. «Это точно Галтенов! Это он забрал труп нашего отца!» Снова возбудился Арнольд. Старший аж подавился виски. «А нахрена ему это?» «Да потому что он хочет нашей смерти!» «Слушай, Арнольдик, мне кажется, ты чересчур увлекаешься лекарствами. То, что ты несешь, это вообще...» «Я считаю, то, что наш отец связался с Галактионом, было ошибкой. Нахрена он нам сдался?» Абсолютно серьезно заявил Артемий. «Не смей позорить имя нашего отца!» «Он все делал правильно, а ты уничтожишь наш рот!» «Может, и уничтожу», — усмехнулся старший. «Вот только тебе этого не понять, стрёмный калека!» Громко рассмеялся Артемий. Но внезапно он сначала подавился в виски, а потом начал кашлять и недоумённо устоялся на стакан. Затем бросил его на дорогущий ковер и уже схватился обеими руками за горло. Лицо его начало синеть прямо на глазах. Братья сполошились, пытаясь разобраться, что происходит. И тут раздался знакомый голос. Из-за портьеры вышел живой и невредимый князь Венедикт Викторович Меншиков. «Загубить рот? Да кто ж тебе даст, крысёныш?» «Отец!» — воскликнуло сразу несколько глоток, абсолютно с разной интонацией. У Арнольда была радость, у всех остальных недоумение, а еще страх, когда они увидели, что в глазах князя плескается сама тьма. Меншиков приподнял руку, держа его за горло, и тело старшего сына взлетело в воздух. Он небрежно взмахнул рукой, и сын ударился о стену, а сел на пол, судорожно массируя горло и пытаясь вдохнуть драгоценный воздух. «Отец, ты жив? Но как?» — подал голос Арнольд. «Арнольдик, мальчик мой!» — широко улыбнулся Меньшиков, белки глаз которого снова занялись белизной. «Прости меня, дурака старого, всегда думал, что ты зряшный». Но прямо сейчас увидел, что в тебе есть главное, чего я не заметил, а именно преданность своему роду, которого все эти скоты, — он махнул рукой, — лишены напрочь. Но теперь у меня есть новый покровитель, который даст мне безграничную силу, и кое-что из нее я сейчас продемонстрирую. Он быстрыми шагами подошел к Арнольду, толчком повалил того на кресло и схватился за его изродованную ногу крепий сынок с болью и страданиями крепнет характер голыми руками он вывернул уже начинающий отрастать нижнюю часть ноги и с хрустом выдрал кость из коленного сочленения под дикий вопль арнольда отбросил окровавленную культяпку в сторону а затем подошел к старшему сыну а для тебя боль будет наказанием и то же самое продемонстрировал с его здоровой ногой теперь уже под вопли артемия после этого он весело посвистуя, Подошел и приставил ногу к Арнольду. Глаза его опять заволокло тьмой. Из рук пошел черный дым, и через секунду нога встала на место, как влетая. А ну-ка, проверь, сынок. Бледный от боли и страха Арнольд встал на ноги и прошелся. Как живой, отец? Робко улыбнулся он. О, «Вот ты хорошо. Преданность должна быть вознаграждена, а для всех остальных у меня есть пара очень болезненных уроков. Но после них вы точно поймете, что за родом меньшиковых сила, и эту силу мы направим на наших врагов.